Жертвы Бермудского треугольника Свою печальную известность Бермудский треугольник приобрел еще в 1840 году, когда недалеко от порта Насау, столицы Багамских островов, было обнаружено французское парусное судно «Розали», находившееся в дрейфе. На нем были подняты все паруса, имелась вся необходимая оснастка. Но сама команда корабля отсутствовала. Это показалось очень странным. После осмотра было установлено, что находится судно в прекрасном состоянии, не имеет никаких повреждений, груз его цел. Но куда исчез экипаж? Никаких записей, проясняющих суть дела, в судовом журнале не обнаружили. Дальнейшей проверкой, правда, было установлено что судно называлось не «Розали», а «Россини». Во время плавания возле Багамских островов оно село на мель. Команда покинула его на шлюпках, а во время прилива корабль подхватили волны и унесли в открытое море. Стершаяся надпись на борту привела к ошибке, и потому его назвали «Розали». Однако немногие поверили в эту реальную историю, и почему-то устоялась другая точка зрения. «Розали» — судно-призрак. Его причислили к когорте летучего голландца. Появилась даже другая достоверная история о том, как оно якобы попало в какой-то странный водоворот, где действуют явно неземные силы. При этом команда отправилась на дно, а судно осталось без управления, и потому участок моря между Бермудскими островами Майами на Флориде и Пуэрто-Рико, где оно было обнаружено, Отнесли к загадочному и опасному треугольнику. Попав в него, судно могло испытать разные и труднообъяснимые превратности судьбы, опасные не столько для судовождения, сколько для команды. Так началась история бермудского треугольника. Особой страницей в ее летописи стало удивительное происшествие с бригантиной Мария Целеста водоизмещением 103 тонны. Ее, как и Розали, Обнаружили целые невредимые, но опять без команды. Появилось еще большее количество легенд, преданий и явных фантазий. Все случившееся с Марией Целестой ученые не могут объяснить до сих пор. Попытаемся немного реконструировать события тех далеких лет. 7 ноября 1872 года. Новая бригантина Марии Целеста вышла под командованием капитана Бенджамина Бригса из Нью-Йорка и взяла курс на Гибралтар. Команда судна состояла из семи человек и капитана с семьей. В ее трюмах находился в основном спирт, запасов продовольствия хватало на шесть месяцев путешествия. Это было легкое и маневренное судно, отлично слушавшееся руля. Ветер дул в ее упругие паруса, и бригантина плавно скользила по волнам. В плавание капитан взял с собой жену и дочь. Хотелось ему показать им красоты океана и вообще дать вкусить морской экзотики. Но только после выхода в море бригантина в порт назначения так и не прибыла. Она исчезла вообще, пропала у Азорских островов. Спустя месяц Бригантину занесли в списки пропавших без вести. По погибшим морякам и женщинам справили тризну. Но вскоре грузовое судно «Деи Гратия», шедшее с грузом керосина из Нью-Йорка в Геную, обнаружило в районе Азорских островов плывущую под всеми парусами Марию Целесту. Эту бригантину капитан «Деи Гратия» Дэвид Морхаус хорошо знал, как знал он и капитана Брикса. За стопы и вход. Он в подзорную трубу стал рассматривать корабль на палубе бригантины не было ни одного человека а штурвал самостоятельно и свободно вращался то в одну то в другую сторону через громкоговоритель морхаус пытался выяснить кто есть на судне но его вопросы остались без ответа тогда он принял решение спустить на воду шлюпку и проверить все самому вместе с отрядом вооруженных моряков Он поднялся на борт Марии Целесты. На судне никого не было. Все помещения оказались пусты. Пропавшие люди не взяли с собой ничего, ни имущества, ни деньги. На своих местах находились все те предметы морского обихода, которые свидетельствовали, что экипаж еще недавно находился здесь. Но никаких следов поспешного бегства, никакой опасности не было обнаружено. У судна не было пробоин, и весь груз оказался в целости и сохранности. Не было обнаружено никаких следов мятежа. В капитанской каюте на столе лежали карты, на них отмечался путь из Нью-Йорка в порт назначения Гибралтар. Последняя запись была сделана 24 ноября, когда Бригантина находилась у Азорских островов. Правда, на судне не нашли спасательного Вильбота, куда он мог исчезнуть. Капитан Морхаус взял бригантину на буксир и привел ее в Гибралтар. Начались многомесячные поиски пропавшего капитана Брикса, его жены, дочери и членов команды. Появились публикации в газетах, но на них никто так и не откликнулся. Шло время, выдвигались разные версии о гибели экипажа, говорили о нападении пиратов, которых всех захватили в плен, бросили в судно, а потом и сами... вместе с пленниками погибли в морской пучине. Другие считали, что на капитана, его жену, дочь и еще нескольких матросов напали акулы, а другие члены команды бросились их спасать, и так все они и погибли. Третьи предполагали, что в судьбу Марии Целесты вмешались какие-то сверхъестественные силы. Рассказывали о странном отпечатке на кровати капитана, как будто на ней лежал ребенок. На судне действительно был ребенок, хотя некоторые прямо заявляли, что это был не ребенок, а маленький человечек из других миров. Но нашлись и трезвые головы, которые вспомнили реальную судьбу корабля призрака Розали. Именно они выдвинули ту же версию скорее всего, Мария Целеста в районе Бермудского треугольника села на мель. Попытки снять бригантину смели не увенчались успехом. И тогда капитан Брикс. принял решение плыть к берегу на спасательном вельботе. До берега они так и не добрались, внезапно поднявшиеся штормы, огромные волны могли затопить небольшой вельбот. Этот же шторм сорвал Смели и Марию Целесту и отправил ее дрейфовать. Полную правду о Марии Целесте и пропавшем ее экипаже вероятно уже не узнает никто. В любом случае можно высказывать только предположения. Между тем список потерянных судов в районе Бермудских островов продолжал пополняться. В последний день января 1880 года там находилось британское учебное парусное судно «Атланта» с двумястами девяноста офицерами и курсантами на борту. Оно не дошло до порта назначения и не вернулось на родину. Больше его никто не видел и о судьбе его ничего не известно. Через год английский корабль... Элен Остин встретил в открытом океане, опять же недалеко от Бермудских островов, шхуну, шедшую под парусами, на которой тоже не было команды. Остановить ее не удалось, как и не удалось прочитать и ее название. Может быть, это и была загадочно исчезнувшая Атланта. И снова всплыла в памяти легенда о корабле призраки. Не менее урожайным на пропавшие морские суда стал и XX век. 20 октября 1902 года в Атлантическом океане было встречено немецкое торговое четырехмачтовое судно Фрея без экипажа. Погода в те дни стояла прекрасная, шторма давно не было. Что могло случиться с командой? Куда исчезли люди? 4 марта 1918 года от острова Барбадос отошел американский грузовой корабль Циклоп водоизмещением 190 тысяч тонн. с тремястами девятью членами экипажа. На его борту находился ценный груз «Марганцевая руда». Это было одно из крупнейших судов. В длину оно имело 180 метров и обладало прекрасными мореходными качествами. Циклоп направлялся в Балтимор, но в порт назначения так и не пришел. Никаких сигналов бедствия с него никто не зафиксировал. Он тоже исчез, но куда? Вначале выдвигалось предположение, что его... атаковала немецкая подводная лодка. Шла Первая мировая война, и в водах Атлантики бродили немецкие подводные лодки. Но изучение военных архивов, в том числе и немецких, не подтвердило это предположение. Если немцы атаковали, торпедировали и топили такое большое судно, как «Циклоп», то они непременно бы известили об этом весь свет. А «Циклоп» просто исчез. Спустя несколько лет командование военно-морского флота США Сделало следующее заявление. Исчезновение циклопа является одним из самых крупных и трудно разрешимых случаев в аналах военно-морского флота. Точно не установлено даже место его катастрофы, неизвестны причины несчастья, не обнаружено ни малейших следов гибели. Ни одна из предложенных версий катастрофы не дает удовлетворительного объяснения, неясно при каких обстоятельствах оно пропало. Военные люди, приверженные строгой логике, расписались в полнейшей своей беспомощности. Так что же могло быть причиной исчезновения судна? Тогдашний президент США Томас Вудро Вильсон заявил, что только Бог и море знают, что произошло с кораблем. Можно было бы продолжать печальный список погибших судов в районе Бермудского треугольника. Можно было бы и дальше рассказывать, о таинственных случаях исчезновения и гибели кораблей в этом районе, ведь всего с начала века их было около 15. Но неожиданно в Бермудском треугольнике стали пропадать самолеты. С их исчезновением интерес к загадочному треугольнику значительно возрос и стал всячески подогреваться прессой. Не случайно к Бермудскому треугольнику Проявили внимание не только моряки и летчики, но и географы, ученые, исследователи морских глубин, правительства разных стран. А первопричиной к этому послужило исчезновение воздушного звена американских самолетов. А вот данные уже послевоенного времени. 2 февраля 1953 года, немного севернее Бермудского треугольника, совершал полет английский военно-транспортный самолет с 39 членами экипажа и военными на борту. Внезапно с ним прервалась радиосвязь, а в назначенное время самолет на базу не вернулся. Посланные на поиски к предполагаемому месту катастрофы грузовое судно Вудуорт ничего обнаружить не смогло. Дул сильный ветер, на море была небольшая волна, но ни маслянистых пятен, ни обломков. Ровно через год почти на том же месте исчез самолет военно-морских сил США с 42 двумя человеками на борту. Сотни судов бороздили океан в надежде найти хотя бы останки самолета. Но снова все их поиски были безуспешными. Ничего найти не удалось. Никакого объяснения причины катастрофы американские специалисты так и не смогли дать. Этот список, который состоит уже из 50 кораблей и самолетов, заканчивается гибелью грузового судна «Анита». В марте 1973 года оно вышло с углем в Атлантику из порта Норфолк и направлялось в Гамбург. В районе Бермудского треугольника оно попало в шторм и, не подавая бедственного сигнала СОС, как предполагают, затонуло. Через несколько дней в море нашли один-единственный спасательный круг с надписью «Анита». Площадь Бермудского треугольника в границах между Бермудскими островами Майами во Флориде и Пуэрто-Рико составляет свыше 1 миллиона квадратных километров. Рельеф дна в этой акватории хорошо изучен. На шельфе всех указанных мест было проведено множество бурений с целью отыскать нефть и другие полезные ископаемые. Течение, температура воды в разное время года, Ее солености и движение воздушных масс над океаном Все эти природные данные занесены во все специальные каталоги Этот район не особенно сильно отличается от других похожих географических мест И тем не менее, именно в районе Бермудского треугольника Загадочно исчезали суда, а затем и самолеты